Глава сорок Интерлюдия. Гиатрос Иринеус стоял на носу корабля, что подплывал к афинскому порту. Город в предрассветной дымке казался игрушечным и сказочно красивым, величественным. Старый лекарь не мог предположить, насколько прикипел душой к этому месту. Он полюбил Афины, где сбылась его мечта получить признание богов и отправиться на остров Кос, чтобы вознести молитвы у главного алтаря богу Асклепию. Прошло больше минуса, как он отправился в своего рода паломничество. На косе его приняли не слишком радостно. А Нототес Геатрос Парис так и вовсе позеленел лицом, но все же смог справиться с недовольством и даже смог выдавить из себя кривую улыбку. «Встретим Дора, дорогой брат Геатрос Иринеус», поздравила Нототес Иринеуса и, более не говоря ни слова, отправился по своим делам. Иринеус довольно ухмыльнулся, вставший в вполне густой бороду. Мужчина вообще выглядел гораздо лучше, чем раньше. Можно сказать, помолодел. Взгляд горел жаждой жизни и познания нового. Время, проведенное на Коссе, старый лекарь точно будет считать одним из самых светлых в его последние годы. Святое место наполнило его душу светом, прояснило мысли и помогло найти ответы на многие, мучившие его долгое время вопросы. Он утвердился в планах покинуть Афины вместе с молодой супругой и Геатроса чтобы начать свою лекарскую деятельность на землях Спарты. У него даже появилась надежда на счастливый брак с Пенелопой. Но, как лекарь сам себе пообещал во время брачной церемонии, только с согласия девушки, и никак иначе. Остров Кос обладал своей особенной магией, поэтому сюда, в поисках исцеления, стекались люди из разных королевств и даже концов света. Жрецы Эсклепиды напитывались витающей в воздухе энергией и могли лечить гораздо более эффективнее, нежели их собратья по ремеслу в других землях. Мелькнувшая в мыслях слово «эффективный» невольно вызвала у Иринеуса улыбку на губах. Ему вспомнилась его помощница, Аглая, необыкновенная молодая Геатрос. Спустившись по трапу на сколоченный из досок высокий пирс, Геатрос Иринеус спеша пошел в сторону возчиков, стоявших чуть поодаль под сенью раскидистых деревьев. «Утро доброе!» «Вези меня, Восклипион!» — распорядился Геатрос Иринеус, поднимаясь и с удобством располагаясь на широком сиденье повозки. Возничий, оценив богатый белоснежный наряд Геатроса, низко поклонился и сказал. «Доброе утро, господин! Все сделаю в лучшем виде, даже не сомневайтесь! Дам мчу с ветерком!» Иринеус едва заметно пошевелил пальцами правой руки, давая понять, что у него нет желания слушать его речи, и возничий, не будь дураком, занял свое место, подстегнул ухоженную лошадку, и та резко сорвалась с места. До центрального склепиона они действительно добрались очень быстро. Геатрос Иринеус, расплатившись, поспешил подняться по широкой лестнице в сторону главного входа в главную лечебницу Афин. Геатрос Аглая должна была уже там находиться. Он собирался обсудить с ней ближайшие планы и составить план действий. Полный воодушевления, Иринеус вошел во внутренний двор склепиона. И стремительно пересек двор, при этом не забыв коснуться пальцами теплого алтаря склепе. На периферии сознания мелькала мысль, что как-то тихо сегодня в лечебнице. Обычно тут хватает народа, спешащего по своим делам. Куда все запропастились? едва слышно пробормотал он, входя внутрь здания. Тут из правого коридора вышел молодой жрец склепит, а заметив стоящего в центре зала Иринеуса, ошеломленно замер. «Светлого дня, Геатрос Иринеус!» Жрец наконец узнал человека, возникшего перед ним. «Утро доброе!» — кивнул ему лекарь. «Где все? Почему нет больных и жрецов Асклепидов? Кроме тебя я не вижу более никого. Что-то случилось?» Жажда деятельности так и бурлила в Геатросе Иринеусе. Он едва сдерживался, чтобы не промчаться по всему Асклепиону в поисках людей. «Геатрос Лазарус на месте!» «Да и мои братья-жрецы тоже здесь. Кто находится в оботонах, кто молится в своих комнатах? Сейчас к нам очень мало приходит больных. Точнее, их практически и нет». «Что?» — вылупился на него Иринеус. «Как больных почти нет? Все стали здоровыми?» Жрец осклепит, отвел глаза, не желая рассказывать. Но ему и не пришлось. В их разговор вмешался третий человек. «Светлого утра, Геатрос Иринеус!» — воскликнул Геатрос Лазарус, выплывая в общий холл. «Как я рад, что вы вернулись!» «С чего бы?» — скептически поднял брови ренеус «Может, у вас получится вразумить вашу помощницу, Геатрос Аглаю?» Словно не заметив отношения коллеги, продолжил говорить Лазарус. «Она забрала всех страждущих себе! Это неслыханная дерзость!» «Как так?» В голове старого лекаря не складывалась картинка. Как рабыня, и неважно, что она, Геатрос, может забрать всех больных к себе? Лазарус точно сошел с ума. «Понимаю, вы были в отъезде, и наверняка еще не в курсе, что Геатрос Аглая получила свободу и статус гражданина Греции. Теперь она вольна поступать по своему усмотрению, и вот во что вылилась благодарность вашей помощницы. Увела всех больных?» а значит, лишила дохода финский скорпион. А мы ведь помогали ей во всем. Ни в чем отказа не было. Вразумите, Геатрос Аглаю, прошу по-хорошему, пока я не обратился к этнарху Саймону, которого выбрали на место усопшего этнарха Минидема. Уж он-то быстро наведет порядок во всем этом безобразии, что учинила ваша помощница. Отсвалившихся на него новостей Геатрос Иринеус ошалело уставился на Лазаруса, продолжавшего что-то ему доказывать, размахивая руками. Лицо Лазаруса пошло пятнами, и выглядел он теперь очень неприятно. «Стой!» — вскинув ладонь, остановил его старый лекарь. «А теперь скажи, где найти госпожу геатрос Глаю?» Запнувшись на слове, Лазарус пару секунд пытался понять, о чём его только что спросили, а когда дошло, то не стал скрывать своей радости и даже зависти. «Хорошо, что вы решили последовать моему совету и не оттягивать разговор с Геатрос Аглаей. Она живет в доме нового полимарха, Алкея Ариса». Геатрос Лазарус подробно объяснил, где находится поместье полимарха Ариса. Геатрос Иринеус знал это место, поэтому, не дослушав и не попрощавшись, развернулся, устремляясь прочь из Склепиона. «Предупредите ее, что я буду жаловаться!» Нёсся ему вслед визгливый голос Лазаруса. На эти крики Геатрос Иринеус не обратил ни малейшего внимания. Он был погружен в те известия, что обрушились на него, и пытался понять, что же здесь произошло за время его отсутствия, и все ли в порядке с юной Пенелопой и Аглаей. До поместья нового полимарха целитель добрался на той же повозке, на которой он доехал до скрипиона Возничий словно знал, что богатый клиент недолго пробудет за стенами центральной лечебницы. И стоило Иринеусу показаться на лестнице, как мужчина воскликнул. «Я так и знал, что вам здесь не помогут. Вам надо к госпоже Геатроса Глаи. Мне ведомо, где она принимает больных». Визи! кивнул ему задумчивый лекарь, забираясь внутрь колесницы. Улица, в конце которой располагался дом полимарха Алкея Ариса, поразила Геатроса заполненностью людьми. Кто-то стоял, прислонившись спиной к стене, Кто-то сидел на принесенном с собой стуле, кто-то расположился прямо на пыльной земле. Но при этом не было давки, криков, ругани, что всегда сопровождает такие столпотворения. Народ вел себя спокойно, тихо переговариваясь и дожидаясь своей очереди. Никто ни на кого не кричал и даже не косился злобно. «Удивляет, правда?» — вновь заговорил словоохотливый возничий. «Это все полимар кей Ух, и скоро он на расправу. А еще госпожа Гиатро Сказала, что если будем свары разводить, она не будет никого лечить. Вот люди и сидят, мирно беседуют. Тут даже неподалеку открылась таверна, где по приемлемой цене можно перекусить. Геатрос Иринеус, глядя на все происходящее, только и мог что качать в изумлении головой. Он был поражен всем, что видел и слышал. «Госпожа Геатрос Аглая спасла мою дочь. Я ведь малышку сначала в Аскалипион, по привычке привел, а Болы заплатил, все честь по чести». Оставил на ночь. Но утром мне сказали, что она умрет. Сны ей такие приснились. Если ей не отсечь ногу, иного пути помочь они не ведают. Даже Геатрос Лазарус сказал, что бессилен. Может только отрезать так, чтобы тление не пошло дальше. И тогда я принял решение забрать свою дочку оттуда. И довериться слухам о благословлённой самим осклепием Геатроса Глая. И примчался сюда. Госпожа геатрос Оглая приняла нас без очереди. Пару раз в день ее помощники выходят к толпе и проверяют всех на срочные случаи, чтобы им помочь в первую очередь. В общем, моя дочь жива, здорова и бегает быстрее всех на здоровых ногах. Геатрос Иринеус слушал мужичка очень внимательно. До ворот добрались быстро. Заплатив возничему обол, подошел к воротам, наглухо закрытым. По обе стороны от них замерли двое дюжих воинов. Доброго дня! поприветствовал целителя тот, что стоял к нему поближе. «Займите, прошу вас, очередь. Она заканчивается где-то там». Легкий кивок на начало улицы. «Доброго», — кивнул в ответ Ренеус. «Я не на прием. Доложите госпоже Геатрос Аглаи, что к ней прибыл Геатрос Ренеус Лимонис». Но договорить он не успел. Дверца в воротах отворилась, и наружу вышел с важным выражением на лице его личный помощник. Асе, Удивленно воскликнул Геатрос Аринеус. Парень, ошеломленно уставившись на хозяина, замер ненадолго и затем вскричал: Геатрос Аринеус, Рад вас видеть! Старый лекарь глазом не успел моргнуть, как оказался во внутреннем дворике дома полимарха. Затем к нему выбежала Аглая, радостно что-то прокричала, обняла, чем смутила его неимоверно, а после бурных приветствий гости отправили обедать. Что вы здесь забыли, геатрос Аринеус? «Вам нужно отдыхать после столь долгого путешествия и набираться сил», сказала Аглая, когда он пришел в лечебную комнату, в которой оказалось полным-полно народа. «Нет уж», — возразил ей Ренеус, предвкушающий, потирая ладони. «Какой отдыхать, когда здесь так много работы?» И до позднего вечера старый целитель помогал всем страждущим. Он лечил и лечил, смеялся и радовался, что вокруг него друзья, и он занят любимым делом которому посвятил всю свою жизнь.